Письмо 56 Марии Львовне Оболенской, 1902 год, мая 26-го, Гаспро. «Вчера уехала Таня, был чудный теплый день, и я провел часа четыре на террасе. Нынче еще лучше, и я катался вокруг бассейна и в кресле сидел, и лежал часов шесть. Теперь шестой час. Поправление идет правильно, но слабость в ногах такая, что я не то что ходить, стоять не могу». Гораздо хуже, чем после болезни легких. Рад, что вчера и нынче работал, примечание первое. Нынче получил твое письмецо с дороги. Пиши чаще. Вчера были все посетители. Утром скиталица, вечером Короленко, Елпатьевский и доктора. Примечание второе и третье. Целую тебя и Колю. Оба не худейте. Я почему-то для тебя надеюсь на хороший сход». Примечание четвертое. Если ничего не случится, мама собирается одиннадцатого. Примечание пятое. Нынче Саша и Юлия Ивановна едут в концерт Светковой. Примечание шестое. Примечание. Первое. Толстой писал статью к рабочему народу. Том 35. Второе. В беседе со скитальцем Толстой с похвалой отозвался о его рассказе «Сквозь строй». Лев Николаевич Толстой. в Воспоминаниях современников. Том 2. Москва. 1978 год. Страница 578. Четвертое. Речь идет о беременности Марии Львовной-Оболенской. Пятое. 11 июня Толстые предполагали выехать из Гаспру в Ясную Поляну. Из-за плохой погоды отъезд был отложен до 25 июня. Шестое. Саша... Александра Львовна Толстая. Конец примечаний. Страница 518-я.